Вспоминаю я гадкий прищур Лобова и верчу головой. Видео заканчивается. Представляю гостей. Смотрю то на того, то на другого. Решаю все-таки начать с чиновника. Скажите, Вадим Борисович, как долго разрабатывалось это устройство? «Пятнадцать лет», — кряхтит он. «Долго. А кому пришла мысль применять его для разгона облаков?» «На заседании комитета, Юрий Михайлович». «Да оно у вас не работает!» стревает рэпер. «Хоть одно облако-то разогнали!» «Что значит не работает?» возмущается Чинуша. «Метеорологи зафиксировали, что в период с 11 утра до 13 дня дождя над Арбатом не было, хотя во всем городе был ливень. Научный факт! Зато в этот момент шли дожди над Владимиром», улыбаюсь я. «Денис, как ты думаешь, связано ли это с экспериментом мэрии Москвы?» «Бабочка, порхающая над мэрией Москвы, может взмахом крыльев вызвать ураган в Лондоне!» «Ржет он. Давно известно. Ну, знаешь, наши бабочки на самом деле питаются атомным нектаром, а иногда могут и ракеты плюнуть. Я бы не стал на твоем месте над этим смеяться». «Вот вы и тут полаганите, а между прочим, известно ли вам, во сколько обходится бюджету города уборка снега на улицах?» Борисыч оседлал державного коня и нахмурил брови. «В триста миллионов рублей, а снега меньше не становится». «Правильно, зато откатов больше становится». — наобычился Денис. — Вы эти деньги лучше не по карманам суете, а тратьте на организацию уборки. Ну, чисто сказочники. — А сколько вы собираетесь потратить на разгон облаков потоками ионов? — Интересуюсь я у Борисыча. — Сто восемьдесят миллионов. — А если доплатить по четыре тысячи таджикам, убирающим улицам, лучше не будет? Понадобится всего сорок пять тысяч таджиков. Они хорошо работают. — Ну, я бы не ставил так вопрос, — выдерживает он паузу. — Почему? «Разработка ионной люстры — довольно затратный проект, и вот теперь взять и, так сказать, отказаться...» Он зачем-то понижает голос. «Спасибо. Сразу после рекламы прямое включение снова в Арбата, где продолжается борьба сил добра с силами природы». «Вы все-таки посерьезнее будьте, молодые люди», — увещевает нас чиновник, неспешно попивая чай. «Вроде передача о проблемах города, а мы говорим черт знает о чем. Проблема-то большая». Пять секунд до конца рекламы. Андрей, чиновник поплыл слегка. Надо его через рэпера додавить. Это городские новости с Андреем Миркиным, говорю я в кадре. Прямо сейчас, то, что говорят на улицах. Александр, вы слышите меня? Да, Андрей, слышу вас. На мониторе появляется корреспондент канала, прячущийся от дождя с заподнятым воротником. Как проходит эксперимент? Все организовано очень серьезно. Он показывает рукой настоящую вдалеке газель с какими-то Не то корзинами из супермаркета, не то рогами, возвышающимися над ней. «Вот там работает люстра Чижевского». «И как? Дождь не идет? Тучи разогнаны?» а «Был довольно сильный, но сейчас ослаб». «Ну, что вы хотите? Поток ионов не в одну секунду действует». Чиновник с довольным видом поправляет пиджак. «Вы же видите, работает». «Я пока ничего не вижу». «Спасибо, Александр!» «Денис, что ты думаешь по поводу бюджета?» Как обычно на Дувалова, бабки списали и все дела. Я бы попросил поаккуратней, завивается чиновник. На, на вас за это можно и в суд подать. А в какой орган можно подать на вас, Вадим Борисович? Я делаю к нему полшага. В Страсбургский суд, в Гаагу. Ваша система не работает, потому что она не может работать. Это против законов физики. Что значит не работает? Вам же сказали, был ливень, а теперь просто дождь. А зимой вместо снега будет просто град? Они зимой всех московских таджиков посадят в ступы и дадут им в руки метлы. Денис тычет в Борисыча пальцем. И снег разгонят, и народный фольклор возродят. Прекратите идиотничать. Над этим изобретением работали серьезные ученые. Те же, что Третье кольцо в Москве проектировали, встреваю я. Ответьте мне после видео. Пока идет «Янг Фокс» от «Питер, Бьерн и Джон», чиновник что-то отчаянно доказывает рэперу, на что тот лишь ухмыляется. «Аккуратнее, Андрей, он может взбеситься и уйти», — напоминает о себе ухо. «Спроси его лучше про западный опыт». «Остроты нет». «Я киваю». «Три секунды». «Городские новости снова с вами!» «И вот что я подумал, Вадим Борисович». «Кто-то из ваших коллег сравнил люстру Чижевского с солнцем. Значит ли это, что в дальнейшем ее можно будет использовать в сельском хозяйстве, чтобы растить зимой в Подмосковье апельсины?» «Я бы не стал, так сказать, делать далеко идущих выводов, но исключать ничего нельзя при хорошем результате». «Мы будем растить под ее потоками гидропонику!» — ржет Денис. «Что?» — хмурится чиновник. Денис имел в виду теплица с овощами, фруктами и некоторыми другими м -м, растениями. «Одно очевидно. Скоро эта технология будет внедрена и в других городах России». «Вы полагаете, что есть в каких-то городах бедные муниципальные чиновники?» «То есть, как?» «Ах, извините, Вадим Борисович, я забыл, что бедных муниципальных чиновников не бывает. Сразу после рекламы мы еще раз услышим улицы!» «Прикольно, подколол!» Шуршит Таня у меня в ухе. «Ну и остановись на этом, выше градус не поднимай!» «Три секунды!» «Здесь Андрей Миркин, человек, который разговаривает с улицами!» «Александр, как там дождь?» «Идет!» Виновато смотрит на меня с монитора корреспондент. «Может, там под люстрой просто оператор неопытный?» «Да, там довольно молодые ребята. Им туда нужно Вадима Борисовича отправить!» Щелкает пальцами Денис. «Вас туда надо отправить, чтобы штаны не просиживали!» Парирует Борисович. «Александр, эксперимент удался? Очень быстро, да или нет?» не «Не очень». «Как тебе кажется, Денис, кого на самом деле этими ржавыми, криво сваренными рожками хотят забодать городские власти?» «Андрей!» — кричит ухо. «Нелегальных эмигрантов? Американских шпионов? Студентов-прогульщиков?» меркин прекрати! Это уже на грани!» Я достаю ухо и кладу в карман пиджака. «Остроты нет? Ща будет!» «Ментов!» — сухо отвечает Денис. «Что вы себе позволяете?» — скакивает Борисович. «Вы... вы...» полуграмотный музыкант, не имеете права говорить такие вещи о серьезном научном эксперименте. А вопрос вам задать я имею право, Вадим Борисович? Какие еще часы появятся на руках у тех, кто подписывал сметы на подобные эксперименты? Кстати, какие у вас часы? Вы меня оскорбляете. Такие дешевые? Я бы песню об этом написал, замечает Денис. Как тучи боятся мэра. Как бы ты ее назвал? Задаю я вопрос, в то время как Борисович выпрыгивает из штанов, изрыгая проклятия. Тучи над городом ссали. Ой, извините, я хотел сказать, боялись. Вадим Борисович, а какой следующий эксперимент будет у московской мэрии? Закат солнца вручную? Вечное лето в отдельно взятом федеральном округе? Следующий эксперимент будет таким, какой нужен москвичам. Он садится и оправляет пиджак. Вы можете болтать сколько угодно. Пока вы болтаете, мы работаем. Андрей, жалобно пищит ухо, когда я возвращаю его на место. Ты меня слышишь? Я киваю. У нас еще одно включение, а потом видео. Я снова киваю. И последнее на сегодня включение. Александр, что говорят метеорологи, с которыми вы общались? Андрей, мне удалось поговорить с метеорологом, посетившим эксперимент. И он сказал, что говорить о результате, конечно, рано, но успех пока не очевиден. Вы же простите метеоролога, Вадим Борисович, он просто не разобрался. Я не знаю, о ком речь. А ты, Денис? Пис, пис, говорит он, поднимая два пальца. Четыре минуты, у нас еще мент, подсказывает ухо. А вы, Александр? Андрей, честно говоря, не знаю, но вот мне удалось поговорить о том, как влияет погода на преступления с представителем МВД. Давайте, пожалуйста, послушаем, что сказал полковник милиции. А давайте, пожалуйста, не послушаем, что сказал полковник милиции. Я машу рукой прямо перед собой. Давайте лучше послушаем плацебо. Ты охуел? Тоненько визжит Таня. После трехсекундной паузы в эфир идет видео. Я снова вынимаю ухо и сажусь на ступеньку. Теперь Денис что-то вещает чиновнику за молодежную музыку. Чиновник выглядит потерянным. Даже его галстук кажется раскис. С последними аккордами песни я вставляю ухо, слышу трехсекундную отбивку и начинаю прощалку. Это были «Плацебо» с песней «Let's follow the cops back home». Давай проводим сотрудников МВД домой и грохнем их хазы. Примерно так можно перевести этот текст. Я хотел бы поблагодарить наших гостей. Спасибо, что нашли время стать нашими главными героями. Это был Андрей Миркин и городские новости. Спонсор программы, далее неразборчиво, синхронно говорю с ухом. В этом городе больше не будет туч. Увидимся через неделю. Есть другой мир. Должно быть, он есть. Любите друг друга. Титры пошли. Командует ухо. 5 секунд. Снято. «Ты мудак», — говорит мне на прощание Таня. «Это было охуительно», — говорит Лёша. «Никакого смысла чистый драйв. Мы люди принципиальные. Что нам сказали, то мы и сделали», — говорю я вслух. «А с кем вы разговариваете?» — интересуется Вадим Борисович, пока мы идём к выходу из студии. «Со святым Петром». Ионный поток изменил моё сознание.